Глава с 7 с е ь Сегодня я заставляю себя п р и н а р я д и т ь с я Последний раз я это делала, да, когда Адиль пригласил меня в Сандерс. Облегающие джинсы, л о к н ы е полупрозрачная рубашка, а под ней кружевное б ю с т ь е Уж если проигрывает, то шиком, и если уж терпеть презрительные взгляды Сени, то во всеоружие. Надежда, что его не будет, идет прахом уже на входе в д а р т с Я немного опоздала из-за сборов, а потому застаю за столом сразу всех. Тут и Андрей, и Аня с застывшим л и ц е м скорбной миной, Сеня, Артур, Ксюша, Едвига, ведущая психотерапевтических марафонов Карина, Робсон, разумеется. По позвоночнику прокатывается волна о з н о б а Дима тоже здесь, а вот а д и л я нет. На секунду мне хочется слабовольно развернуться и уйти, вернуться в квартиру, содрать с себя это кружевное недоразумение и забиться под одеяло. Он не пришел. Что-то случилось с его матерью, подрался и попал в ментовку, или все-таки уехал, снова сбежал, потому что я оказалась сукой. Но я заставляю себя идти вперед. Потому что все еще остается шанс, что он придет, и потому что за столом все еще сидят мои друзья. Не идеальные и не всегда одобряющие мои поступки, но других у меня нет. К сожалению или к счастью, нет. О, какие люди! Роберт, как и всегда, поднимается первым, чтобы меня поприветствовать. Артур, подвинься, Дашка, пропусти. Приобнимает меня, даже ободряющий, п о х л о п ы в а е т по спине. Недреев, сестренка, справимся. Привет, киваю я а н и е продолжающей сидеть с каменным лицом. Она разлепляет губы в беззвучном привет и отпевает Мартине. Я не принимаю на свой счет. Перед ней развернулась проблема посерьезней моих трений с Димой, и сейчас ей вряд ли до бойкота. На днях Роберт поставил ее перед фактом о своем внезапном отсутствии. Девушка из Иркутска, куда он ездил в командировку, родила ему дочь. А Аня, судя по тому, что сегодня находится здесь вместе с ним, решила это принять. Я медленно обвожу глазами стол, продолжая здороваться со с т а л ь н ы м и Сеня и Андрей продолжают держаться так, будто впервые меня видят, так что я отвечаю им тем же. Улыбаюсь Артуру, Едвиге и Ксюше. Карине не могу. ей достается лишь его головы. Не получается пока забыть недавний психологический терроризм. Встретившись взглядом с Димой Мешкою, не з н а я как его поприветствовать, и в конце концов тоже улыбаюсь. Он пришел, а Адиль нет. Ты вино дашь? Это Артур. Налить? Спасибо. Благодарю я машинально глядя на входную дверь. В ней наметилось движение, и я просто не могла не проверить. Но это всего лишь милая пара: парень лет двадцати, того же возраста девушка. Смеются, держатся за руки. Интересно, смогут ли они остаться вместе спустя лет пять, семь? Обретут ли свой хэппи энд, или, напротив, столкнувшись на улице, сделают вид, что друг друга не знают? Может быть, отдельным и с т о р и я м и не нужно давать второго шанса? достаточно запомнить их такими, какими они были, яркими, эмоциональными, пусть и несовершенными, а не портить их болезненным умиранием. Ну что, Роберт, как всегда, берет на себя роль лидера этого вечера и первым поднимает бокал с пивом. За приближающийся Новый год будем считать сегодняшний вечер генеральной репетицией. Мы чокаемся. А я с завистью думаю, что он-то не получил в свою сторону ни одного косового взгляда. Мужчинам, видимо, действительно легче прощают измену, хотя, возможно, причина кроется и в репутации Робсона. Его слишком любят, а еще он не считает нужным прятать глаза. Аня сказала, он преподнес ей эту новость как данность и голову пеплом не посыпал. сообщил, что собирается поддерживать отношения с дочерью и что поймет, если она захочет с ним порвать. а н я закатила истерику, но не порвала. Я ловлю взгляд Ксюши и сквозь улыбку, застывшую на ее губах, прочитываю з а в а л и р о в а н н ы е п о с л а н и я Мир? тоже улыбаюсь, хотя и с трудом. Мир, конечно. Тем более ты была права. Я написал ему сообщение с просьбой прийти. А он не пришел, чем м не повод сказать, я же говорила. И словно подслушав мои мысли, ко мне наклоняется Роберт. Адель перезвонил, у него все нормально, просто дел много. Крепко сжав ножку бокала, я киваю в знак понимания и жадно пью, пытаюсь растворить в винной терпкости хотя бы малую часть своего разочарования и боли, чтобы суметь высидеть этот вечер. Просто дел много. А я где место мне? Это все наше негласное расставание в негласно начавшихся отношениях? Я протягиваю Артуру фужер и прошу налить еще. Переживу. Однажды пережила и смогу пережить снова. Ну что, т о с т о к т о н и б у д ь будет говорить? Это тоже Роберт. Сеня, давай ты. От этих он со смехом кивает на Андрея и Сеню. Ни черта не дождешься. Дай я скажу. Все взгляды, включая и мой, устремляются на поднявшегося Диму. Он хорошо выглядит, даже несмотря на то, что немного похудел. с и н я к и на лице практически исчезли, осталось только ссадина на губе. Прическа в меру небрежная, как я люблю. В его руке зажат стакан с чем-то красным, кажется, это сок. То есть сегодня он решил не пить. Это как-то связано с тем происшествием в нашей бывшей квартире, или я выдумываю? Друзья, этот год выдался сложным и одновременно интересным, начинает он, дождавшись, пока гул стихнет. Я непроизвольно е ж у с ь В наших обстоятельствах меня пугают подобные итоги. Заставил на многие вещи взглянуть другими глазами и, пожалуй, сделал меня взрослее. Не могу сказать, доволен я этим или нет. Он усмехается. Скорее воспринимаю как то, что уже не в силах изменить. Я чувствую на себе внимание со стороны Андрея и Сени, но запрещаю себе поворачивать голову в их сторону. Роберту пусть обсуждают, если заняться не чем, а я послушаю, что Дима говорит. Хочу выразить свою радость тому, что сегодня мы в этом составе собрались за этим столом. Я ценю и уважаю здесь каждого. С этими словами он останавливается взглядом на мне, будто давая понять, что говорит для меня. Этот год напомнил мне, что нужно уметь ценить то, что имеешь, и этой мысли я решил следовать. Даш, от неожиданности вздрагиваю и свожу колени. То есть он действительно обращается ко мне. Знаю, что мы оба наворотили дел и признаю, что последнее хреновое слово, к сожалению, осталось за мной. Отчасти поэтому я говорю это здесь и при всех. Дима выдерживает паузу, знакомо дергает уголками губ. Даш, давай заново попробуем, обнулимся и начнем с чистого листа. Я очень этого хочу и в свою очередь пообещаю тебе никогда не возвращаться к прошлому. Над столом повисла тишина, даже бормотание се не стихло. Он, скорее всего, пребывает в таком же шоке, как и я. А Ксюша и вовсе ладонь карту прикладывает, будто стала свидетельницей надвигающейся с ц у н а м и Даш, можешь прямо сейчас не отвечать? Дима ободряюще улыбается, хотя п о р у м я н ц у на щеках ясно, что и сам переволновался. Мысли путаются. дребежат, как хрупкое стекло в трясущемся вагоне. Он предлагает нам попробовать заново, обнулиться, и он делает это вот запросто при всех перед Андреем и Сеней. Это из-за меня, то есть для меня. По-прежнему не дает покоя выражение Ксюшного лица. Почему оно так сильно напряжено, что почти перекошено? На нее не похоже. Ответ приходит через секунду, когда она обстретившись со мной глазами, выразительно смотрит поверх моей макушки. Я оборачиваюсь, но успеваю поймать только быстро удаляющуюся спину, темное пятно б е й с б о л к и